«Мать твою!» — выругался Чейз. «Он им лица срезал!» Ольга стояла рядом с Фрэнком, внимательно разглядывая ошметки лица, прибитые к Мерседесу. Густая кровь стекала по кузову, оставляя темные линии. Рядом с автомобилем лежало два тела. У одной жертвы из горла торчал нож. На улице совсем стемнело, и чтобы внимательнее рассмотреть трупы, Фрэнк включил фонарик. Сев на корточке, он оглядел место преступления. В руке одного мужчины находился пистолет, так и не снятый с предохранителя. Видимо, все случилось очень быстро. Он даже выстрелить не успел, — сказал Сакс, расставляя желтые метки на важных местах. Чейз поднялся и обратился к Ольге. — С чего ты взяла, что это наш клиент? — посмотрев на здание, он добавил. — Пратечная Армена Гаспаряна. Он из армянских авторитетов. У него врагов до задницы. Кто угодно мог укокошить его людей. «И мы бы так подумали», — вмешался Кевин, — «но посмотри вон туда». Сакс посветил фонарем в сторону, и Чейз увидел еще несколько человек, лежащих на асфальте. Их лица также были срезаны и прибиты к машинам. «И вон туда», — сказала Холден, показывая в противоположную сторону. «Действительно везде, куда ни глянь, валялись покойники с изуродованными физиономиями». Смотря на все это зверство, Чейз невольно усмехнулся. Некоторые мужчины лежали с отрубленными руками, другие с дыркой от пули во лбу. — Да вы посмотрите, сколько здесь народу повалено! — возмутился Чейз. — Не может быть, чтобы это сделал один человек! — Подойди сюда! — Ольга позвала детектива к себе. С недовольным лицом, перешагивая через трупы, Фрэнк подошел к напарнице. «Видишь — Видишь? — спросила девушка. — Чтоб меня черти драли! «Поосторожней, — Поосторожней, Фрэнк", улыбнулся Кевин. Смотря на все это, не мудрено, если так оно и будет. Детектив осветил фонарем все место преступления и увидел знакомое изображение. Десятки тел расположили таким образом, чтобы с определенной перспективы в них можно было определить фигуру Феникса. Теперь понятно, зачем он им лица срезал. Сакс похлопал губами, словно рыба. Кровавые месиво складывались в небольшое крыло. И, глядя на все это со стороны, можно было смело подумать – оно горит. Кровь на сухожилиях и лицевых мышцах жертв так ярко отражалась бликами лунного света, что не заметить крыло было просто невозможно. Вот сукин сын. Он сложил тела в виде рисунка. И это еще не все. Ольга достала мармеладку и закинула в рот. Самое интересное внутри.